Глава 43. Виктор признался, что, будь его воля, Зарецкого бы и близко не подпустили к дворянскому совету, но не пригласить его было нельзя. Не только как уездного доктора, чиновника 12 класса, а и как потомственного дворянина и владельца имения, на территории которого стояли деревни, где жило в общей сложности не меньше сотни душ, мужского пола. Справное хозяйство по местным меркам. Неважно, что его владелец купил эту землю относительно недавно, а не унаследовал. Зато меня саму еще пару месяцев назад не пригласили бы на совет, как не прошедшую имущественный ценз. Дело меняли подаренные мне Виктором земли, свернувшейся Ольховкой и еще парой совсем маленьких деревень. При всем уважении к его сиятельству, Доктор отвесил короткий полупоклон в сторону Виктора. Не могу согласиться с его идеями. Кто бы ни надоумил его, выразительный взгляд в мою сторону. Иначе, как безумием и вредительством, его предложение я назвать не могу. Интересно, чего он так на меня взъелся? В самом ли деле оскорбился из-за найденного клада, который уже считал своим? Или тут что-то другое, более личное? Первое, что приходило в голову, месть отвергнутого мужчины. Если Настенька покрутила перед ним хвостом, как перед зайковым, да и отшила. Но как-то это мелочно, что ли? Наверное, проблема все же в чем-то еще. Впрочем, какое мне дело до его мотивов? Лисица пролезшая в курятник, ни в чем не виновата. Она просто хочет есть. Но ни курам, ни хозяевам от этого не легче. «Сенокос в разгаре. Скоро начнется жатва», — продолжал доктор. «А сиятельный князь предлагает запереть работников по домам». «Да, работник, который успевает поворачиваться к выгребной яме то задницей, то головой, много накосит и сожнет», — усмехнулась генеральша. Мужчины подавили смешки, дамы зардились, закрывая лица платочками. «Особенно усердно он станет работать после того, как переедет на кладбище вместе со всей семьей, добавил Денис Владимирович, Мушоленьки. «Вот уж от кого я не ожидала поддержки». Я глядела собравшихся. Кто-то кивнул, кто-то нахмурился, кто-то ухмыльнулся, явно не веря в серьезность проблемы. «Как будто в первый раз крестьян одолевает понос», фыркнул молодой хлыщ. На щеке у него темнели следы заживших кошачьих царапин. Имени хлыща я не помнила, он не явился ко мне с официальным визитом, а, заблудившись, попытался поцеловать прелестную селянку. Тыльная сторона тяпки, прилетевшая ему по лбу, слегка остудила его пыл, а там и мотя подоспел. «Прошу вас выбирать выражение. Здесь дамы!» — упрекнул его Зарецкий. К сожалению, дело действительно серьезное, И я понимаю беспокойство князя Северского. Я согласился бы с ним, если бы предложенные меры могли хоть как-то изменить ситуацию. Но всем известно, что болезнь происходит от вдыхания воздуха, распространяемого больными или умершими. Не вижу противоречия, пожал плечами Виктор. Даже если принять за истину вашу теорию, ничем не подтвержденную. Кстати, если больные и все, кто с ними контактировал, будут сидеть по домам, то и воздух распространяться не будет. «Как будто сидение по домам остановит ветер», проворчала носатая старуха. Из всех присутствовавших на совете ее одну я ни разу не видела. Судя по фасону и состоянию ее наряда, старая дама была то ли чрезмерно экономна, то ли почти полностью разорена, и в том и в другом случае по гостям не разъезжают и у себя не принимают. «Что значит мою теорию?» — взвился Зарецкий. «Она поддерживается всеми специалистами мира». «Не всеми. Как минимум, ваш коллега, Иван Михайлович, и его преемник в больших комарах, склоняются к теории заражения воды выделениями больных». Вмешалась старшая княгиня Северская. Не таким уж маленьким оказалась Сиренева, раз она присутствовала здесь. Я не поленилась написать ему и спросить совета. Матвей Яковлевич, преемник Ивана Михайловича, прославился своим эксцентричным подходом к больным. И то, что Иван Михайлович рекомендовал его большим комарам вместо себя, Зарецкий покачал головой. «Профессиональная этика сковывает мой язык». Однако данилакские специалисты, в чьих колониях холера свирепствует не первый год, утверждают, что меры предупреждения довольно просты. «Не ходить босиком». Марья Алексеевна снова хмыкнула. «У простого мужика пять портуфель, как у барина. А босиком он летом ходит, только чтобы ноги проветрить». Доктор недовольно зыркнул на нее. Продолжил, будто ничего не услышав. «Согревать живот шерстяным сукном на голое тело. В такую жару, как сейчас, особенно полезно», не унималась генеральша. «И если необходимо прикасаться к больному, смазывать руки деревянным или коровьим маслом». «Не понимаю», — подобрался Денис Владимирович. «Только что вы утверждали, что карантин не остановит миазмы». «А теперь уверяете нас, что обычного масла может быть достаточно?» «Мой опыт не помог вам отличить ножевые ранения от следов кошачьих когтей», — мило улыбнулась я. Доктор побагровел. «Анастасия Павловна, только уважение к вашему супругу?» «Вот и проявите его и дальше», — Виктор хлопнул ладонями по столу. «Повторюсь». Если больные будут помещены в отдельную избу, а все, кто с ними общался и жил, не будут покидать своих домов, никакие миазмы, в которые я не верю, не распространятся, и ветер останавливать тоже не придется. К тому же у охлоренной извести, которой предлагается обрабатывать помещения и нечистоты больных, такие испарения, что никакого окуривания от миазмов даже если они и существуют, не понадобятся», добавила моя свекровь. «А кто покроет убытки?» возмутился расцарапанный хлыщ. «Убытки», кивнул Виктор. «Что ж, давайте посчитаем. От момента заражения холерой до первых появлений болезни проходит пять дней. Так говорят данилакские врачи. Положим всех выявленных заболевших мы помещаем в отдельную избу. Больные, естественно, не могут работать до выздоровления. В другую избу поселяем тех, кто общался с больными, но еще здоров. Члены семьи и соседи однозначно. Хотя в Ольховке Стрельцов запретил всем жителям покидать дворы, а воду им приносят солдаты. Пусть так продолжается 10 дней после выявления последнего, кто общался с больными. «Прощайся, на кос! поморщился пожилой помещик, сосед Зарецкого. А то и жатва. Хорошо, я найму людей со стороны. А крестьяне? Так на то мы и обличены властью и знатностью, чтобы помочь крестьянам в подобных случаях, вмешалась я. Не просто же так за недоимки по подушной подати в тюрьме окажемся мы, а не они. Собрание зашепталось. Кажется, эта мысль до того приходила в голову не всем. «Ничто не мешает соседям договориться между собой и послать своих людей поработать на соседних полях, пока собственные работники не могут покинуть деревню», сказал Виктор. «Лично я так и собираюсь поступить с угодьями моей супруги. С соблюдением всех мер предосторожности, разумеется. Конечно, если болезнь появится и на моих землях, нужно будет объявить карантин и в моих деревнях. Тогда мне придется обратиться за помощью к кому-нибудь из вас». «Но торговля...» Задумчиво покачал головой Денис Владимирович. «Да, остановка торговли — это прямой убыток. Но, допустим, мы решили оставить все как есть. Все мы знаем, как живут крестьяне. В одной избе, в одном помещении вся семья от стариков до младенцев. Заболеет один — заболеют все». В Бережках, что недалеко от Отрадного, 10 дворов. В Черноречье — 13. 6-8 душ обоего пола, включая детей в каждом дворе. Итого больше полутора сотен душ. Как показывает опыт Понизовья, умирает четверо из десятка. Так что лучше — лишиться части прибыли от торговли и, возможно, сорвать синокос, или потерять 5 дюжин душ. Виктор в упор посмотрел на Зарецкого. «Которые, между прочим, работать будут не только в этом году», заметила Мария Алексеевна. «Княгинюшка тут про подушную подать помянула, а я добавлю, до следующей ревизской сказки подать будут требовать подушам учтенным, а не живым. Смогут ли ваши мужики заплатить за себя и за мертвых, если сенокос и жатва сорвутся не из-за карантина?» а потому что половина работников в могилу легла. По мне и обсуждать больше нечего. Проголосуем, да и дело с концом». «Все согласны перейти к голосованию?» спросил Виктор. «Я продолжаю настаивать». И Евгений Петрович перебил его муж Уленьки. «Если вы так уверены, что от ваших мер будет пользы больше, чем от тех, что предлагает князь Северский...» то почему вы здесь, а не в Ольховке, рядом с Иваном Михайловичем и Матвеем Яковлевичем? «За лечение мужиков мне уезд не платит, фыркнул Зарецкий. «Тогда я предлагаю следующим вопросом поставить на голосование оплату работы докторов», — неожиданно твердо сказал Денис Владимирович. «Это все равно будет выгоднее, чем оставить все как есть». Присутствующие снова переглянулись. Заметно было, что энтузиазма этой идеи не вызвала, и я их в чем то понимала. Хоть все собравшиеся и считались богатыми хозяевами, мало у кого был реальный капитал, как у Виктора. Большинство жили доходами со своих земель, и сейчас будущее выглядело для них непредсказуемым. «В этом нет необходимости. Оплату работы Ивана Михайловича и Матвея Яковлевича я беру на себя», — сказал муж. Люди запереглядывались, зашептались облегченно. Денис Владимирович поклонился. «Благодарю. Тогда давайте вернемся к голосованию по поводу карантинных мер». Голосование было тайным. Всем присутствующим раздали шары. Председатель совета вызывал каждого по алфавиту к накрытому тканью ящику из двух отделений. Левое «за», правое «против». Теоретически... Возможности воздержаться не предусматривалось. Но я заметила, как некоторые, подходя к ящику, пытались украдкой спрятать шар в карман или складки юбки. Думаю, заметила это не я одна, но все сделали вид, будто ничего не происходит, потому и я промолчала. Когда последний проголосовавший отошел от ящика, секретарь поставил его перед Виктором. В зале повисла тишина, Даже шелест дамских платьев стих. Я поймала взгляд свекрови. Она едва заметно кивнула мне. Марья Алексеевна улыбнулась. «Не бойся, княгинюшка. Здесь почти все люди разумные». Зарецкий проворчал себе под нос что-то не слишком вежливое. Виктор неторопливо снял покрывало. Его движения казались спокойными. Но я заметила, каким напряженным сделался его взгляд. Он начал вынимать шары, один за другим, раскладывая их в две кучки. Мне хотелось зажмуриться, но я заставила себя смотреть. От этих шаров зависели жизни людей и в Ольховке, и в других деревнях уезда. Три четверти присутствовавших оказались на нашей стороне. Похоже, Виктор не бросал слов на ветер, когда обещал мне подпортить репутацию доктора в местных гостинах. Я выдохнула, только сейчас поняв, что забыла дышать. По залу прокатился еле слышный шепот. Кто-то удовлетворенно хмыкнул, кто-то разочарованно заворчал. «Разрешите откланяться», — процедил Зарецкий. «Всего доброго». В безупречно вежливой улыбке Виктора проскользнуло что-то хищное. И напоминаю всем присутствующим, что дворянский совет вправе исторгнуть из рядов дворянства тех, кто отказался выполнять принятые советом решения. Люди зашевелились. Кто-то выпрямился в креслах. Кто-то, наоборот, словно пытался стать меньше. Денис Владимирович одобрительно кивнул. Старая княгиня поджала губы. Расцарапанный хлыщ побледнел. А доктор... Доктор смотрел на Виктора так, будто хотел испепелить его взглядом. И я невольно порадовалась, что это всего лишь метафора.